Старичок то и дело останавливался, чтобы перевести дух и стереть пот со лба. Бедный, — подумала Лизбет, — как трудно ему нести такую непосильную нож. А старичок, подойдя к ней, сбросил на землю свой огромный мешок, тяжело опустился на него и сказал едва слышным голосом. «Будьте милостивы, хозяюшка, дайте мне глоток воды, до того измучился, что просто с ног валюсь». «Как же можно в ваши годы таскать такие тяжести?» — сказала Лизбет. «Что поделаешь?» «Бедность», — ответил старичок. «Жить-то ведь чем-нибудь надо. Конечно, такой богатой женщиной, как вы, это и понять мудрено. Вот вы, наверное, кроме сливок и не пьете ничего, а я ей за глоток воды скажу спасибо». Ничего не ответив, Лизбет побежала в дом и налила полный ковшик воды — Она хотела уже отнести его прохожему, но вдруг, не дойдя до порога, остановилась и снова вернулась в комнату. Отворив шкаф, она достала большую узорчатую кружку, налила до краев вином и, прикрыв сверху свежим, только что испеченным хлебцем, вынесла старику. «Вот», — сказала она, — «подкрепитесь на дорогу». Старичок с удивлением посмотрел на Лизбот своими выцветшими светлыми, как стекло, глазами. Он медленно выпил вино, Отломил кусочек хлеба и сказал дрожащим голосом: Я человек старый, но мало видел на своем веку людей с таким добрым сердцем, как у вас, а доброта никогда не остается без награды. И свою награду она получишь сейчас же, загремел у нее за спиной страшный голос. Они обернулись и увидели господина Петра. Так вот ты как! проговорил он сквозь зубы, сжимая в руках кнут и подступая к Лизбет. — Самое лучшее вино из моего погреба ты наливаешь в мою самую любимую кружку и угощаешь каких-то грязных бродяг? Вот же тебе! Получай свою награду! Он размахнулся и за всей силы ударил жену по голове тяжелым кнутовищем из черного дерева. Не успев даже вскрикнуть, Лизбот упала на руки старика. Каменное сердце не знает ни сожалений, ни раскаяния, Но тут даже Петру стало не по себе, и он бросился к лисбы, чтобы поднять ее. Не трудитесь, угольщик Мунк, вдруг сказал старик хорошо знакомым Петеру голосом. Ты сломал самый прекрасный цветок Шварцвальди, а он никогда больше не зацветет. Петер невольно отшатнулся. Так это вы, господин стеклянный человечек, в ужасе прошептал он. Ну да что сделано, того уж не воротишь но я надеюсь, по крайней мере, что вы не донесете на меня в суд». «В суд?» — стеклянный человечек горько усмехнулся. «Нет, я слишком хорошо знаю твоих приятелей, судейских. Кто мог продать свое сердце, тот и совесть продаст, не задумавшись. Я сам буду судить тебя». От этих слов в глазах у Петра потемнело. «Не тебе меня судить, старый скряга!» — закричал он, потрясая кулаками. Это ты погубил меня. Да-да, ты и никто другой. По твоей милости пошел я на поклон к Михелю Галанцу, И теперь ты сам должен держать ответ передо мной, а не я перед тобой. И он вне себя замахнулся кнутом, но рука его так и застыла в воздухе. На глазах у него стеклянный человечек вдруг стал расти. Он рос все больше и больше, пока не заслонил дом, деревья, даже солнце. Глаза его метали искры и были ярче самого яркого пламени. Он дохнул, и палящий жар пронзил Петра насквозь, так что даже его каменное сердце согрелось и дрогнуло, как будто снова забилось. Нет, никогда даже Михель Великан не казался ему таким страшным. Петр упал на землю и закрыл голову руками, чтобы защититься от мести разгневанного стеклянного человечка, но вдруг почувствовал, что огромная рука цепкая, словно когти коршуна, Схватила его, подняла высоко в воздух и, завертев, как ветер крутит сухую былинку, швырнула озимь. — Жалкий червяк! — загремел над ним громовой голос. — Я мог бы на месте испепелить тебя, но так и быть ради этой бедной кроткой женщины дарю тебе еще семь дней жизни. Если за эти дни ты не раскаешься, берегись. Точно огненный вихрь промчался над Петером. И все стих. Вечером люди, проходившие мимо, увидели Петра лежащего на земле у порога своего дома. Он был бледен, как мертвец, сердце у него не билось, и соседи уже решили, что он умер, ведь они-то не знали, что сердце его не бьется, потому что оно каменное.